В тонкий крест Руслан Мельников, глава 45. Давать приказ Казимир Ниус Ил. В застывшем воздухе что-то просветило. Совещающую пыточную тишину нарушил громкий чмок. Хвалёный мастер по добыче правды упал, уткнувшись пронзённым черепом в грудо аккуратно разложенного железа. Окровавленная остриё стрелы торчало из затылка брата Себастьяна. В пустой глазнице подрагивало оперение по щеки медленно стекала кровь и белесая слизь. Стрела, что выше бладевтон углас, была длинной, гораздо длиннее польских стрел. Доводилось бурцову уже видеть такие поворот славы. Татарская стрела ноги палача ещё сучили в предсмертной агонии. А на тевтонов и куявцев посыпались новые стрелы. Заржали раненные кони. Уже запели люди. Шальной железный наконечник сухим стуком ударил в дерево у виска Бурцева. Конрад и Казимир первыми прикрыли головы шлемами, подхватили щиты и рванули из ножен мечи. Три человека, не столь расторопные, уже корчились на земле рядом с братом Себастьяном. А стрелопад продолжался. Появившиеся в отдалении у самой рощи легковооруженные всадники отнюдь не рвались в рукопашную. Небольшой, в общем-то, отряд, десятка полтора-два. Но гоняться сейчас за юркими конными лучниками дохлый номер. Стоять на месте и бестолково подставляться под их стрелы еще глупее. А тукозарядные куявские арбалеты никак не могли сравниться с скорострельностями, с луками противника. Из Сродловской крепости, правда, выдвигалась под нога, но слишком медленно и слишком далеко она была. Упал пронзенный стрелой еще один рыцарь с черным крестом на белом плаще у пали два кнехта князя казимира тевтоны обступили своего мастера со всех сторон короткие выкрайтаны немецким и украшенные крестами каре двигалось к городскому укреплению построение не ломалось дисциплина у тевтонов была та ещё за военными креста беспорятки отступали куявцы казимир чуть замешкался с обнажённым клинком направился к бурцеву огнём мечом так что ж мечом конечно же уедет быстрее. Сразу две стрелы вперезь бок княжеского коня. Раненное животное осело на задней ноге, рухнуло на землю. Садник едва успел спрыгнуть с седла. А женосец Казимира, молодой юноша в кожаной кирасе с тоизообразным шлемом на голове, тут же подскочил к нему, отдал господину поводье своей лошади. Спасайся, князь, твоего пленника убьют татары. Спаса! Сильный толчок бросил его в объятия Казимира. Между лопаток верного оруженосца трепетала стрела. Казимир медлить не стал. В Сродовскую крепость он летел на лошади павшего слуги. Татары пленника не убили. Всадники в макнатах шапках окружили у одинокого дерева, собирая стрелы и добивая раненых. Крепость, в которой укрылись магистр Конрад и Казимир Куявский, пока не извергала карательных отрядов. Сордовцы, видимо, опасались, что в след за небольшим отрядом потерянтся основные силы противника. И всё же, степные кочевники чувствовали себя вблизи чужого города неуютно. Сильно трофеями нагружаться они не стали и вскоре повернули коней к далёкой рощице. Только один задник задержался возле Бурцева. Невысокий, круглолицый воин с миндалевидными глазами, редкими бровями и маленькими усиками Легкий доспех из бычьей кожи, с нашитыми на груди и животе, костяными пластинками из лошадиных копыт, казался экзотическим шаманским нарядом. На голове взвышался колпак из кожи и меха, усиленный железными полосами, и шапка и шлем одновременно. Сзади на спине болтался плетенный из упругих веток и обтянутой кожей щит. Легкий доспех но вряд ли достаточно прочный, чтобы выдержать удар рыцарского копья или меча. А вот кривая сабля на поясе, оружие, отсутствующее у других конных лучников, свидетельствовало, что пленником заинтересовался предводитель отряда. Вжик, сабля выскользнула из ножен. Кем син кем. Перевод с татарского. Кто ты? Бурцев пытался понять, чего хочет кочевник. Алман Перевод с татарского. Немец. Юг. Перевод с татарского. Нет. Незнакомое короткое словечко сорвалось с губ само собой. Незнакомое Бурцеву, но не его предкам. Брови над раскосыми глазами степняка поднялись вверх. Сабля тоже. Или замочит прямо сейчас. Или освободит, что ли. Зогнутый клинок блеснул на солнце. Футы ослабли. Бере! Перевод с татарского. «Сюда». Позвал подчиненных воин с саблей. «Тиз». Перевод с татарского. «Быстро». Бурцева отвязали от дерева лишь для того, чтобы связать снова. Он не успел восстановить кровообращение в посиневших руках и постарался отогнать прочь мысль о сопротивлении. «Сопротивляться? А собственно зачем?» Между пыточными инструментами тифтонов и жёсткими верёвками из конского волоса Бурцев всё-таки выбрал последние. Пойдёшь со мной, бесполиционным тоном заявил сатник. Бурцев уже не удивлялся тому, что понимает незнакомца без перевода. Чему удивляться-то, если частичка польской крови при переносе во времени пробудила генетическую память и распахнула лингвистический багаж далёких предков шляхтичей. То же самое должно случиться и с языковым наследием царских пра-пра-пра-дедушек и бабушек. Вот и с немцами да не повезло. Ну нет, с ним ни капли немецкой крови и все тут. Кочевники уже затягивали петлю аркана на связанных перед грудью руках пленника. «Будешь упрямиться, умрешь», — предразил предводитель. «Якши», — пожал плечами бурцев. «Хорошо». Лошадей к голоб не пускали. Кочевники ехали рысью, но взятые с самого начала темп не снижали. Полонянина гнали на Аркане, конец которого был прикреплен к седлу обладателя сабли. Гнали хорошо, гнали долго. Давненько Бурцев не совершал таких пробежек по пересеченной местности. Пару раз падал, волочился по земле на прочной веревке. Изловчившись, скакивал и снова бежал, бежал. Нужно было бежать. Вряд ли татары станут церемониться с пленником, оказавшимся обузой. Секир башка и дело с концом. Вообще-то, за каждым кочевником рысили запасные коньки, однако полоняне на седло не сажали. Коней степные воины берегли. Насколько Бурцев понял, его перехватил один из передовых дозоров, рыскающих в далеком отрыве от основных сил. Разодобыв пленника и осмотрев Сродовские укрепления, разведчики возвращались, чтобы отчитаться перед своим ханом. В лагерь кочевников он прибыл в состоянии задней лошади, плохо соображая, куда и зачем его ведут. Бурдо с трудом переставлял ноги, а но бока ещё переставлял. У микрофона был Махмутов Даниил.